Наступление Западного фронта. Решение командующего Западным фронтом Жукова ГК на проведение наступления было довольно замысловатым. Предполагалось одновременным ударом силами 31 и 20 армии с рубежа Алешева. Васильевская прорвать оборону противника на реке Держа, разгромить Зубцовско-Карамановскую группировку немецких войск и выйти на рубеж рек Вазуза и Гжать. Затем 31-я армия должна была развивать наступление на Зубцов и ударом с юга содействовать Калининскому фронту в освобождении Ржева, а более сильная 20-я армия на Сычевку – перехватывая основную коммуникацию ржевской группировки противника. Для развития успеха 20-й армии на Сычевском направлении планировалось ввести в сражение подвижную группу фронта в составе 6 и 8 танковых и 2 гвардейского кавалерийского корпусов. Конно-механизированная группа должна была во взаимодействии с 20-й армией срезать ржевский выступ противника. На 1 августа в шестом танковом корпусе Гетмана АЛ было 169 танков, 24 КВ, 46 Т-34, 30 Т-70, 69 Т-60. 8-й танковый корпус Соломатина МД имел 165 танков сходного с корпусом Гетмана АЛ качественного состава, Второй гвардейский кавалерийский корпус Крюкова ВВ состоял из трех кавалерийских дивизий, около 6 тысяч человек, 4 кавполка, 20 76-мм и 16 45-мм орудий в каждой, конного арт-дивизиона, 12 76-мм орудий, минометного полка, 36 минометов разведывательного дивизиона и приданного истребительного противотанкового полка, возглавлял подвижную группу генерал-майор Галанин И.В., находившийся при штабе 6-го танкового корпуса. В сущности, это была импровизированная танковая армия, однако ввиду отсутствия управления армией, своего аппарата и средств связи для управления группой, Галанин И.В. не имел и рассчитывал командование корпусами групп осуществлять через штаб корпуса Гетмана А.Л. Для инженерного обеспечения группы каждому корпусу был придан инженерный батальон, а шестому и восьмому танковым корпусам дополнительно по понтонно-мостовому батальону. Спустя трое суток после перехода в наступление 31-й 20-й армии должна была начать наступление 5-я армия, а еще через несколько суток 33-я армия Западного фронта. Для того, чтобы избежать распыления артиллерии, предполагалось осуществить широкий маневр артиллерийскими полками. Первоначально большая часть фронтовой артиллерии задействовалась для поддержки наступления 31-й и 20-й армии. Намечалось перегруппировать ее на заранее подготовленные позиции сначала в полосу 5-й армии, а затем в полосу 33-й армии. Значительную часть авиации фронта также предполагалось переключить на обеспечение наступления этих армий. На направлении предполагавшегося наступления 20 и 31-й армии на 100-километровом участке фронта от Самойлова до Гридино, оборонялся 46-й танковый корпус 9-й армии. В его состав входили 342-я и 161-я пехотные дивизии, 36-я и 14-я моторизованные дивизии, Резервов в корпус не имел. В целом в распоряжении 9 армии было три подвижных соединения 1, 2 и 5 танковые дивизии. Танковые полки 1 и 2 танковых дивизий остались в однобатальонном составе, так как из них были изъяты Однотанковые батальоны для усиления танковых и моторизованных дивизий, задействованных в летнем наступлении в южном секторе фронта. Во второй танковой дивизии на 20 июня насчитывалось 22 ПЗ-2, 33 ПЗ-38 в скобках Т, 20 ПЗ-3, 5 ПЗ-4 и 2 командирских танка, В первой танковой дивизии на 15 июля насчитывалось 2 ПЗ-2, 10 ПЗ-38 в скобках Т, 26 ПЗ-3, 7 ПЗ-4 и 4 командирских танка. Единственной танковой дивизией с двумя танковыми батальонами в танковом полку была 5-я танковая дивизия, насчитывавшая на 25 июня 26 ПЗ-2. 55 ПЗ-3, 13 ПЗ-4 и 9 командирских танков Все танки ПЗ-3 и ПЗ-4 в этих четырех дивизиях были старых типов Они не получили ни одного танка этих типов с длинноствольными орудиями Соответственно, 36-я и 14-я моторизованные дивизии 9-й армии, в отличие от соединений аналогичного класса на южном секторе фронта танковых батальонов в своем составе, не имели. В 6.15.4 августа 1942 года утренняя тишина в районе Погорелого городища сменилась оглушительной канонадой. Полуторачасовая артиллерийская подготовка традиционно завершилась залпом реактивной артиллерии. Пронзительный визг снарядов РС в течение нескольких лет возвещал немцам о том, что лишь немногие из слышавших его доживут до следующего дня. В 7.45 штурмовые батальоны и передовые подразделения частей первого эшелона по штурмовым мостикам На плотах, на паромах, в лодках, на подручных переправочных средствах и вброд форсировали реку Дёржа и перешли в атаку. Один за другим опорные пункты противника захватывались или блокировались. Специальный штурмовой отряд прорвался вдоль железнодорожного полотна на 6 километров в глубину обороны противника, и захватил железнодорожные и деревянные мосты через реку Синее. Заложенные для взрыва мостов мины были обезврежены. Уже в 13.51 дня наступления части 251-й стрелковой дивизии 20-й армии ворвались в погорелое городище. В результате ожесточенных боев переходивших в рукопашные схватки, гарнизон погорелого городища при попытке прорваться через мост на реке Дёржа у юго-западной окраины города, частью был уничтожен, а частью взят в плен. Уже в первые часы советского наступления немецкое командование начало принимать срочные меры – для предотвращения крушения фронта 9 армии и прорыва советских войск к ее основным транспортным артериям. Перевозившийся из района Ржева состав 4 армии 84-й полк 102-й пехотной дивизии был в Спас-Деменске развернут назад и самолетами Ю-52 переброшен в район Сычевки. Одновременно в полосу 46-го танкового корпуса Направлялись все три танковые дивизии 9-й армии. Общая идея немецкого командования была построение нового фронта обороны позади рухнувших позиций 46-го корпуса. Для объединения прибывающих с разных участков войск было использовано управление 39-го танкового корпуса генерала танковых войск Ганса Юргена фон Арнима. В итоге двух дней операции – Войска 20-й армии прорвали оборону противника на фронте 18 километров и в глубину до 30 километров и вышли передовыми частями на подступы к рекам Вазуза и Гжать, где встретили организованное сопротивление передовых подразделений оперативных резервов 9-й армии и сохранившихся при отходе частей первого эшелона. Советские войска подтягивали по раскисшим следствии дождей дорогам артиллерию, подвозили боеприпасы и готовились к воду в бой подвижной группы. 20-я армия получила общую задачу – форсировать 6 августа реки Вазуза и Гжать и захватить плацдарм за этими реками. 7 августа предполагалось совместно с подвижной группой фронта овладеть районом Сычевки. Утром 6 августа, когда корпуса подвижной группы еще продолжали переправляться через реку Держа, войска 20-й армии продолжили наступление и вступили в борьбу с оперативными резервами противника на рубеже реки Вазуза. Большая часть артиллерии к этому времени была подтянута вперед. Однако среди пленных стало попадаться все больше солдат новых соединений, которые командование 9-й армии собирало перед острием советского наступления, наступающие дивизии встретила мешанина пехотных и танковых частей и соединений. Тем временем, к 15.00 6 августа, корпуса подвижной группы фронта после 30-50-километрового перехода вывели большую часть войск в назначенные районы. Танковые корпуса имели задачу форсировать Вазузу и 7 августа овладеть Сычевкой. Второй гвардейский кавалерийский корпус имел задачу утром 7 августа форсировать Вазузу и к исходу дня выйти в район Зеленой Рощи, южнее Сычевки, перерезав железную дорогу из Вязьмы в Ржев. 7 августа Боевые действия развернулись на реках Вазуза и Гжать и в районе Карманова. Танковые корпуса подвижной группы фронта вели бои совместно с войсками 20-й армии, далеко не в полном составе и преимущественно только танками. Ночью пошел проливной дождь. Подвоз боеприпасов, продовольствия и горючего по раскисшим дорогам осуществлялся только конным транспортом и то с большим трудом. Утром 8 августа войска 20-й армии совместно с частями корпусов подвижной группы фронта под проливным дождем возобновили наступление для захвата плацдармов на западных берегах рек Вазуза и Гжать и для разгрома Кармановской группировки. Населенный пункт Карманова на левом фланге советского наступления, согласно немецкой технологии ведения оборонительных операций, удерживался прочной обороной с перспективой сужения прорыва и срезания прорвавшейся в глубину обороны группировки советских войск. На шестой день операции встречное сражение войск правого крыла Западного фронта на рубеже рек Вазуза и Гжадь и в районе Карманова дошло до кульминационной точки. Обе стороны задействовали... 9 августа почти все войска, которые можно было использовать без ущерба для устойчивости фронта. Западный фронт ввел в бой подвижную группу. 9-я армия рокировала к Вазузе и к Жате все свои подвижные соединения, а также 102-ю, 6-ю и 78-ю пехотные дивизии. В течение 9 августа... Шестой танковый корпус подвижной группы совместно с 251-й Стрелковой дивизией 20-й армии в упорных встречных боях с 5-й танковой дивизией и частями 161-й пехотной дивизии расширили на 2-3 километра плацдарм на западном берегу Вазузы от Логово и Тимонино на запад к реке Осуга. Одновременно 8-й танковый корпус и 331-я стрелковая дивизия во встречных боях с частями 1-й танковой и 6-й пехотной дивизии противника расширили в течение дня плацдарм на западном берегу рек Вазуза и Гжать. Второй гвардейский кавалерийский корпус, усиленный 354-й стрелковой дивизией 20-й армии, форсировал Гжать. Однако, опасаясь, что сильная кармановская группировка противника может сомкнуть фронт позади наступающего корпуса и превратить наступление его войск в изолированный рейд, командование корпуса прервало наступление. Командир 2 гвардейского кавалерийского корпуса Крюков ВВ принял решение до разгрома кармановской группировки перейти на захваченном юго-западнее реки жать плацдарме к обороне. Карманово, подобно другим опорным пунктам, называвшимся немцами угловыми столбами, стало все больше мешать продвижению вперед. На Карманово были развернуты 8-й танковый и 8-й гвардейский стрелковый корпуса. С утра 11 августа, после получасовой артиллерийской подготовки, возобновилось наступление 20-й армии на Карманово, Преодолевая сопротивление войск противника, занимавших укрепленный район, и отражая многочисленные контратаки пехоты, усиленной танками, войска 20-й армии, наступавшие в течение дня, продвинулись на 2-5 километров». 8-й танковый корпус, оперативно подчиненный командиру корпуса 415-й стрелковой дивизии, прорвал оборону частей 2-й танковой дивизии противника, овладел ельней и завязал бои за Сабурово. В течение 11-18 августа 1942 года войска 2-й армии и 8-го танкового корпуса медленно, что называется, прогрызали оборону Карманова, Наступавшие на Карманово с запада, севера и северо-востока войска 20-й армии ежедневно приближались к нему на 1-2 километра. 18 августа 20-я армия получила задачу после очищения района Карманово тремя усиленными стрелковыми дивизиями подготовить к 1 сентября с плацдарма за рекой Гжать юго-западнее Карманова прорыв обороны противника и обеспечить ввод в прорыв подвижной группы. Подвижной группе генерал-лейтенанта Тюрина АА в составе 8-го танкового корпуса и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, усиленной двумя танковыми бригадами, артиллерией и инженерными частями, изготовится для ввода в прорыв с рубежа Прилепы, Карманово, Нагжатск». Теперь ее предполагалось использовать для свертывания обороны противника перед 5-й армией и разгрома во взаимодействии с ней его гжатской группировки. Фактически основные силы 20-й армии и подвижная группа разворачивались на 90 градусов. 26 августа в состав подвижной группы были включены 6-й танковый корпус и 8-й гвардейский стрелковый корпус. В течение... 21 и 22 августа наступавшие на Карманова войска вплотную приблизились к нему и сжали оборонявшие его немецкие части в кольцо. 23 августа утром атаками с запада, севера и востока начался штурм Карманова, который продолжался до полудня. Первыми ворвались в Карманова части 312-й стрелковой дивизии и отряд 8 танкового корпуса. К 13.00.23 августа 1942 года Карманово было полностью очищено от немцев. Угловой столб немецкой обороны перестал существовать. Однако... Переброшенные на рубеж к сжатии Вазузы немецкие танковые и пехотные дивизии создали перед наступающими советскими войсками довольно плотную оборону. Понесенные в ходе прорыва обороны потери уже неблагоприятствовали дальнейшему развитию операции. Наступление к северу от Ржева 30 июля в 6.30 утра. 30 и 29-я армии Калининского фронта начали полуторачасовую артиллерийскую подготовку. Участники этих событий по обе стороны фронта утверждают, что такой мощной артиллерийской подготовки им раньше видеть не приходилось. К концу первого дня наступления войска 30-й армии прорвали оборону 256-й, и 87-й пехотных дивизий 6-го армейского корпуса на фронте 9 километров и на глубину 6-7 километров. До Ржева оставалось 6 километров. Однако преодоление этих километров растянулось на месяц. Участок прорыва определился, и со всех сторон к нему потекли резервы. 6-я пехотная дивизия генерала Гроссмана которая лишь 24 июля была отведена со своей позиции на северо-востоке от Ржева вместо отдыха и укомплектования западнее Сычевки, была вынуждена развернуться назад и возвращаться в Ржев. Как наиболее мобильное пехотное подразделение к Ржеву перебрасывались разведывательные батальоны соединений 9-й армии. 31 июля Разведывательный батальон 328-й пехотной дивизии высадился в Ржеве и перешел в подчинение 256-й дивизии. Серьезным аргументом против советских танков были САО «Стак-3» 189-го батальона штурмовых орудий, приданное соединением 6-го корпуса. Стягивавшееся со всего периметра ржевского выступа соединения собирались шести 7 километрах севернее Жева, в узле сопротивления, построенном на деревнях Полунина, Галахово и Тимофеево. Здесь была классическая полевая оборона, совершенствовавшаяся несколько месяцев, сплошные минные поля, густая сеть дзотов, колючая проволока в три-четыре ряда. Дивизии ударной группировки 30 армии наступали на деревню Полунино и ставшую печально известной высоту 200. Из соседних деревень Федорково и Горбово немцы вели по наступающим на Полунино советским частям фланкирующий огонь. Один из участников летнего сражения под Ржевом с немецкой стороны, командир батальона Хоке из 6-й пехотной дивизии, Позднее так описал эти бои. Это больше не было войной автоматов и пулеметов, ручных гранат и пистолетов, как зимой. Это был материал хлахст, Битва техники Первой мировой войны, битва, в которой атакующий пытался уничтожить противника сталью, ливнем стали, летящей в воздухе и несущейся на гусеницах, когда человек вмешивался только в последний момент, чтобы уничтожить на этом лунном пейзаже то, что еще выжило в мясорубке. Не добившись продвижения в направлении Полунина, приостановив наступление... Командование 30-й армии 7-9 августа произвело перегруппировку войск с целью изменения направления главного удара. Было принято решение наступать левым флангом армии в обход Ржева. 10 августа 30-я армия Калининского фронта начала второй этап наступления на Ржев. Главный удар левым флангом армии в направлении Грибеева, аэродром Опоки, Ржев. В левофланговую группу вошли шесть стрелковых дивизий, три стрелковые и несколько танковых бригад. В тот же день, 10 августа, вернувшись из отпуска по лечению, Он был ранен во время полета на связном самолете в мае 1942 года. В 9-ю армию вернулся ее командующий генерал-полковник Вальтер Модель и застал ситуацию, которой едва ли можно было овладеть. В 7.00 утра 10 августа после часовой арт-подготовки, войска 30-й армии на всем фронте перешли в наступление. С 15 до 18 августа шли ожесточенные бои в районе деревни Демкина. Этот район являлся ключом для выхода наступающих советских войск к Волге. 20 августа 256-й пехотной дивизии пришлось под нажимом 30-й армии отступить и отойти на южный берег Волги. 21 августа это заставило оборонявшуюся справа от нее 14-ю моторизованную дивизию, также покинуть Северный берег. Со всей ее тяжелой техникой и оружием ей удалось переправиться у Матюкова на другой берег по построенному между Ржевом и Зубцовом мосту. Овладев деревнями Архарова, Пудово, Мосягино, Першина, Варюшина и другими северной частью пригородного аэродрома, Левофланговые дивизии 30-й армии к вечеру 21 августа вышли к Волге на фронте Варюшина-Голышкино. Первым к Волге вышел в район Горшково-Горчакова 965-й стрелковый полк 274-й дивизии. 21 августа наступление 30-й армии было приостановлено для перегруппировки сил. В ходе второго этапа наступления на Ржев наши войска вышли к городскому лесу, к восточной окраине города, на левый берег Волги, от Ржева до Зубцова. Калининский фронт постепенно очищал от противника северный берег Волги и подходил вплотную к Ржеву. 25 и 26 августа 16-я гвардейская 359-я стрелковая дивизии При поддержке танков овладели деревнями Ковынёво, Лазарево, Строево, Поволжье и вышли к Волге в 5-6 километрах западнее Ржева. Части 87-й пехотной дивизии вслед за другими соединениями 9-й армии перешли на южный берег Волги. 26 августа 1942 года, командовавший Калининским фронтом Конев и С был назначен командующим Западным фронтом, сменив Жукова ГК, вступившего в должность заместителя Верховного Главнокомандующего и убывшего под Сталинград. Командующим Калининским фронтом был назначен генерал-лейтенант Пуркаев М.А. Однако Конев И.С. не оставил сражения за Ржев. Поскольку наступление Западного фронта на Сычевском направлении в целом завершилось, Появилась возможность передать ему войска, сражающиеся за Ржев. 30 я армия перешла с 30 августа по приказу ставки ВГК в состав войск Западного фронта. Конев и С. продолжил начавшуюся месяц назад битву, стремясь довести ее до логического завершения. 30-я армия продолжала наступательные бои и к началу сентября вплотную подошла к Ржеву. 30 августа Гальдер записал в дневнике «435 день войны. Группа армий «Центр». У 9-й армии новое обострение обстановки в районе Зубцова и севернее Жева. Разрешено использовать дивизию «Великая Германия». Моторизованная дивизия «Великая Германия» Была элитным соединением, которое приняло участие в первых сражениях летнего наступления на южном секторе фронта. Дивизия дошла до Маныча и была выведена в резерв. Развитие событий под Ржевом вынудило немецкое командование бросить подвижное соединение в позиционные бои под Ржевом. Командующий 30-й армией Лелюшенко ДД решил форсировать Волгу в пяти-шести километрах западнее Ржева, на участке дома отдыха имени Семашко и деревни Поволжье, чтобы с захваченного плацдарма вести наступление на Ржев с запада. Тем временем наступающие попытались перенести боевые действия на южный берег Волги. В 4 часа утра, 29 августа, под прикрытием дымовой завесы, штурмовые группы 16-й гвардейской и 379-й стрелковой дивизий форсировали «Волгу» на лодках-плотах вброд по горло в воде. Вражеские блиндажи находились менее чем в 100 метрах, а первые траншеи метрах в 200 от реки. Наступающие выбили немцев из траншей «Дзотов», разминировали прибрежные участки, уничтожили на берегу огневые точки противника. В последние дни августа и в начале сентября 1942 года развернулись бои за город Ржев. Несколько стрелковых дивизий вели бои в Ржевском городском лесу, а вторая гвардейская стрелковая дивизия на северо-восточной окраине Ржева 375 и 220 стрелковые дивизии у военного городка. 1 сентября 78 я стрелковая дивизия овладела пригородным поселком Зеленкино. Решительного результата удалось добиться 21 сентября, когда штурмовые группы 215, 369 и 375 стрелковых дивизий Преодолев проволочное заграждение и две линии окопов, ворвались в северную часть города. Достигнутый тактический успех немедленно попытались развить. В стык 215-й и 369-й дивизий была введена в бой 2-я гвардейская дивизия. Целый день шел ожесточенный бой в северо-восточных кварталах Ржева. Хорошо вооруженные штурмовые группы, ликвидируя очаги сопротивления немцев и очищая дом за домом, медленно продвигались вперед. Штурмовые группы сопровождали 76 миллиметровые пушки, выводимые на прямую наводку. Каждый дом был превращен немцами в крепость, приспособленную к круговой обороне. Улицы были перегорожены различными препятствиями, надолбами, проволочными заграждениями. К исходу 21 сентября 369-я дивизия овладела 17-м и 18-м кварталами, 2-я гвардейская 24-м кварталом и очищала 23-й и 25-й кварталы. 125-я дивизия вела бои в 22 и 23 кварталах города. Особенно напряженным днем стало 27 сентября. В этот день в 4.00 утра наступающим войскам 30-й армии удалось занять Ржев. После многочасового боя резервы 473-го полка 253-й пехотной дивизии и части Великой Германии, поддержанные танками и сау дивизии, вместе с САУ 189-го дивизиона штурмовых орудий, смогли восстановить положение. В конце сентября и начале октября Ржев стал основным направлением приложения усилий 9-й армии Сюда были стянуты все резервы с участков, где бои прекратились, принятые меры позволили немцам вернуть контроль над городом, ставшим еще одним, так сказать, Сталинградом в верховьях Волги.